Глава 55. Жилье обеспечено. Посетитель, вошедший в виллу на южном берегу, был мужчиной лет 30 с внешностью и манерами джентльмена. Банковский клерк видел, что он из Вест-Энда. Это заметно в покрое костюма, в прическе и в том, как баки соединяются с усами. — Мистер монтавиш полагаю? — произнес посетитель, зайдя в гостиную. Шотландинский внул в знак согласия. Прежде чем он успел сделать что-нибудь ещё, незнакомец продолжал. «Прошу прощения, сэр, за это вторжение. Я слышал, ваш дом сдаётся». «Не совсем точно. Я предлагаю перекупить его аренду». «Значит, меня неверно информировали. И на сколько времени рассчитана аренда?» «На двадцать один год». «Ах, это мне не подходит. Дом мне нужен на короткое время. Мне нравится Южный берег». Вернее, нравится моей жене. А вы ведь знаете, сэр, я полагаю, вы женаты. Этим всё сказано. Мистер М. Тавиш действительно это знал, поэтому он согласно улыбнулся. Прошу прощения, — продолжал незнакомец. Этот дом понравился мне больше всех. Я знаю, что моя жена была бы им очарована, — сказал мистер мтавиш Как ты лжёшь! — подумала миссис монтавиш прижимаясь ухом к замучной скважине. «В таком случае, мне кажется, мы не сможем договориться. Я был бы рад снять дом на год, на один год, и за хорошую плату. А сколько бы вы заплатили?» — спросил арендатор, думая о возможности компромисса. «Ну, мне трудно сказать. А сколько бы вы хотели? С обстановкой или без нее? Я предпочитаю с обстановкой». Банковский клерк занялся расчётами. Он думал о том, что придётся переселяться и что жена может возражать. Но думал и о том, что соседство каждый день приносит ему позор. Кажется, по ту сторону двери послышался звук, который помог ему решиться. Он решил пожертвовать мебелью. «На год, говорите?» «Я бы снял на год и заплатил вперёд, если хотите». «Арендная плата за год вперёд — это всегда искушение для хозяина». особенно небогатого». Мтавиш не был богат, каковы бы ни были его перспективы в банке. Его жена многое дала бы, чтобы ухо мужа оказалось под ту сторону замочной скважины. Тогда она могла бы прошептать «Соглашайся». «Вы спрашиваете, сколько будет стоить снять дом на год с мебелью?» «Совершенно верно», — ответил незнакомец. «Посмотрим», — ответил Мтавиш, размышляя. Моя собственная рента, обусловленная договором деньги на ремонт, стоимость мебели, проценты. Но я бы сказал 200 фунтов в год. 200 фунтов? Вы согласны? Банковский клерк обрадовался. 200 фунтов — это 200% по отношению к его собственным расходам. К тому же он, по крайней мере, на год избавится от дома вместе с его подозрительными соседями. а для этого можно принести любую жертву. Он отдал бы дом с участком и за половину этой суммы. Однако он, м-тавиш, хитер, а незнакомец простодушен. Придя к такому выводу, он не только потребовал 200 фунтов, но и договорился о том, что заберет часть мебели. «Семейные реликвии», — сказал он. «Вам они не понадобятся». Незнакомец не возражал, и договор был заключен. «Как ваше имя, сэр?» — спросил жилет, собирающийся выезжать. — Свинтон. — ответил жилет, собирающийся въезжать. — Ричард Свинтон, вот моя карточка, мистер Мтавиш, а вот карточка моего поручителя, лорда А. Эту карточку клерк принял дрожащими руками, у его жены по другую сторону двери. Было ощущение электрического удара, жилец у которого поручителем лорд. И какой лорд! Она едва могла сдержаться, чтобы не закричать в скважину. «Договаривайся с ним, маг!» Но маг не нуждался в этом подталкивании. Он уже принял решение. «Скоро ли вы собираетесь въезжать?» — спросил он. «Как можно скорее?» — был ответ. «Завтра, если вам удобно». «Завтра», — повторил холоднокровный шотландец, не привыкший к таким стремительным действиям и несколько удивленный предложением. «Конечно, это не совсем обычно». сказал будущий жилец но мистер мунтавиш у меня есть причина для этого а не деликатного свойства но вы сами женаты и отец семейства а вы меня понимаете абсолютно ответил шотландский отец семейства договор был заключен на следующий день мистер мунттаишш со всем семейством выехал мистер свинтон подписал договор и дал чек на год вперед учитывая личность поручителя Даже не потребовалось сделать передаточную надпись.